конечный день. На месте полковника Бизарда Андрей, наверное, несколько иначе выстроил бы речь, обращенную к личному составу двух танковых батальонов и к чувствующим себя военнопленными и из гарнизона цитадели. Но, как ни странно, слова командира Кейзи, показавшиеся Андрею довольно сумбурными, не в меру патетичными и банальными, оказались именно тем, что хотели услышать выстроившиеся на площади солдаты. Феноменальное проявление запредельной реальности, не успевшее закрепиться в коллективном сознании находящихся в цитадели людей, постепенно утрачивали свою выразительность и яркость. Образы окружающего мира, начавшегося было меняться в сторону безумных фантазий, возвращались к своим естественным формам. Теперь о произошедшей трагедии напоминали только сумерки, подкрашенный розоватым светом Борха-2, неподвижно замерзшего на месте и серый купол, заменивший жителям Кедлмара неба. Полковник Бизард почти не уделил внимания анализу сложившейся ситуации, ограничившись кратким замечанием о том, что в Кедлмаре больше не существует централизованной власти, и проблема выживания становится личным делом каждого. После этого он заявил, что готов взять на себя ответственность за жизнь людей, находящихся на территории цитадели, но только в том случае, если его полномочия на данном этапе развития событий, ничем не ограничены, будут признаны всеми без исключения. Тем же, кто был не согласен с, по с подобной постановкой вопроса, он предлагал немедленно покинуть цитадель, поскольку в дальнейшем любая попытка открыть крепостные ворота без соответствующего приказа, будет пресекаться самым строжайшим образом, вплоть до расстрела виновных. Полковник сделал паузу, давая возможность выйти из строя тем, кто по той или иной причине хотел бы покинуть цитадель. Желающих набралось около 40 человек, и все они были из рядов гвардейцев. Возможно, причина принятого ими решения заключалась в том, что у них имелись родственники в Саббате, у которых они рассчитывали найти убежище. Хотя с такой же степенью вероятности можно было предложить, предположить, что кое-кто из гвардейцев не верил заверениям полковника Бизарда, что все находящиеся в крепости и все будут пользоваться равными правами, и опасался репрессий со стороны захвативших цитадель Мятежникова. «Кто охраняет ворота?» – спросил, повернувшись к Андрею, полковник Бизард. «Шагоди и Джеми». «Двое?» удивленно переспросил полковник. Андрей мысленно усмехнулся, представив себе, с каким отпором столкнутся те, кто пожелает покинуть цитадель. Не поставим об этом в известность Шагоди или Джеми. Сейчас, когда вокруг была запредельная реальность, человек, который уже имел возможность ощутить на себе ее воздействие и научился должным образом реагировать на нее, стоил целого взвода. «Я хотел бы, чтобы на площади собрались все, кому необходимо было услышать слова ободрения и поддержки», — произнес лейтенант слух «Шагоди и Джеми в этом не нуждаются». «А где остальные бойцы из твоего взвода?» «Где им и положено быть», — Андрей взглядом указал на колонну разведроты. «Пусть кто-нибудь из них проводит тех, кто соберется покинуть крепость», — приказал полковник бизар Понизив голос так, чтобы никто, кроме Андрея, его не слышал, он добавил, «Боюсь, что никого другого, кроме ребят из своей же команды, твои головорезы и близко к воротам не подпустят». «Эйх, Лантер!» взмахнул рукой Андрей, подойдя к краю трибуны. Два человека отделились от строя разведроты и подбежали к командиру. «У нас еще около пятидесяти человек старших офицеров генерального штаба. — напомнил Бизарду полковник Орхол. — Если захотят уйти, пусть убираются немедленно. Те же, кто изъявит желание остаться, разжаловать рядовые. Полковник Бизард решительно рубанул рукой в воздух. — И направить на хозяйственные работы. Полковник Орхол с некоторым недоумением приподнял левую бровь. — Вы считаете это целесообразным, полковник? — Я считаю это необходимым, — ответил ему Бизард. — Кретины! — Все эти годы, следившие за строгим и неукоснительным выполнением приказов, которые отдавал им играющий в войну компьютер, не способны самостоятельно командовать людьми. Глянув в сторону побледневшего после такого заявления коменданта Цитадели, полковник Бизард едва заметно улыбнулся. «Майор, ты должно быть единственный офицер в крепости, который может оказаться нам полезен. Поэтому временно я оставляю тебя в прежнем звании». — Дальнейшая твоя судьба будет зависеть только от тебя самого. — Благодарю вас, полковник. В пухлые щеки майора вновь приобрели свой обычно розовый цвет, готов служить правому делу. — А прежде ты чему служил? — недовольным тоном осведомился у него полковник. — Прежде в Кыдалмаре существовала только одна власть. Ничуть не смутившись, ответил ему майор. — Власть пирамиды, которая смею напомнить, служили и вы. — Отдав необходимое распоряжение Эйху и Лантеру, Андрей снова присоединился к группе офицеров на трибуне. После короткого совещания с командиром Железных Зверей, полковник Бизард разрешил солдатам разойтись по позициям, занятым их подразделениями. Гвардейцам было приказано вернуться в казармы и ждать дальнейших распоряжений. Всем офицерам было предложено пройти в штаб, где должно было состояться совещание, на котором полковник Бизард собирался всесторонне оценить ситуацию и разобрать подробный план самых необходимых мероприятий на ближайшее время. Приглашенные на совещание офицеры разместились в Большом Зале, предназначавшемся для проведения торжественных мероприятий, которые им прежде не раз доводилось видеть в выпусках официальной кинохроники. Офицеров Генерального штаба, которые тоже пытались занять место в зале, вежливо, но настойчиво попросили выйти. На выходе из зала лейтенант, командующий взводом охраны, аккуратно спарывал с их парадных мундиров синие шевроны с золотыми треугольниками. Полковник Бизард предложил лейтенанту абстраку занять место под столом, за столом Президиума, но Андрей предпочел сесть в зале, чтобы не привлекать к своей персоне лишнего внимания. Для всех остальных, за исключением полковника Бизарда и солдат своего взвода, он все еще оставался просто лейтенантом разведроты, которому в последнее время командир Кейзи проявлял особое расположение. А подобное отношение со стороны командира части могло обернуться неприязнью остальных офицеров, которые могли углядеть в этом чрезмерное усердие лейтенанта Абстрака в выполнении своих служебных обязанностей. Зачем, в свою очередь, легко просматривалось стремление добиться особых преимуществ для себя за счет других. Подобного отношения к службе в армии не любили и не прощали, как в солдатской среде, так и среди офицеров. Прежде всего полковника Бизарда и Орхола интересовали размеры имеющихся в цитадели запасов продовольствия и боеприпасов. В соответствии с отчетом коменданта, которого полковник Бизард представил как майора Цинулла, запасов продовольствия в крепости при экономном использовании должно было хватить на 30-40 дней. На данном этапе этот срок казался достаточно большим, чтобы не задавать вопросов о том, что делать потом, когда продовольствие кончится. Арсеналы цитадели были еще более богатыми, чем продовольственные склады. В случае необходимости запершиеся в крепости солдаты могли выдержать долговременную осаду сил, многократно превосходящих их по численности При условии, конечно, что противник не будет иметь в своем распоряжении вертолеты, чтобы атаковать цитадель с воздуха. Кроме того, как сообщил майор Цинул, цитадель имела автономную систему водоснабжения и канализации, а также генераторы электрического тока, работающие на жидком топливе которое можно было привести в действие в случае если будет прервано централизованное электроснабжение андрея несколько удивило то что ни один из офицеров находящихся в зале не задал вопроса по поводу природы обрушившегося над кэдделмар катаклизма его масштабов и последствий которым он может привести скорее всего это объяснялось неожиданностью случившегося За неполные сутки люди, находящиеся в зале, успели принять участие в танковом сражении, атаковать считавшуюся до сего дня неприступной Саббатскую цитадель, являвшуюся оплотом всесильной власти пирамиды, стать свидетелями того, как последний оставшийся в Кедалмаре вертолет нанес удар по защитникам крепости с воздуха, узнать о том, что по сути в Кедалмаре давно уже не существует никакой власти, и, наконец, увидеть, во что способно превратить мир запредельная реальность, и какие действия готовы предпринять высшие силы для того, чтобы изолировать зараженную планету. Впечатлений для одного дня было более чем достаточно. Для того, чтобы начать задавать вопросы, их нужно было хоть как-то осмыслить. Обсуждение, начавшееся следом за выступлением майора Цинула, Касалось главным образом простых и понятных вещей, имевших непосредственное отношение к повседневной жизни воинского гарнизона. Где разместить солдат? Каким образом будет организовано питание? Каков будет режим несения караульной службы? Кто-то из зала задал вопрос относительно подразделений тылового обеспечения обоих танковых батальонов, оставшихся в пригороде сабата Андрей не успел... Услышать, что ответил на это полковник Бизард, сидевший рядом с ним капитан, не сильно потянул его за рукав, и когда Андрей посмотрел в его сторону, молча указал на дверь в конце зала. Чуть приоткрыв дверь, в зал просунул свою кудрявую голову Кадиш. Должно быть слава участника вертолетного десанта позволила ему беспрепятственно миновать посты, выставленные у входа в штабное здание и у двери зала. Увидев, что лейтенант обратил на него внимание, Кадиш призывно замахал рукой. Извинившись перед капитаном, Андрей поднялся со своего места, прошел между рядами и направился к двери, за которой его ждал Кадиш. «Ну, что еще стряслось?» — спросил у солдата Андрей, ожидая самых плохих новостей. Взяв лейтенанта за локоть, Кадиш отвел его к окну, подальше от стоявших у двери часовых. Возле восточных ворот танкисты из «Железных зверей» задержали какого-то странного типа. Быстро зашептал Кадиш. Одет в полевую форму, но без знаков различия. Кто такой, никто не знает. Хотели его в штаб тащить, но тут Рут на них внимание обратил, услышав, как кто-то говорит, будто бы видел, как человек прямо из воздуха возник. Ну, а мужик тот, как только увидел на куртке рут Рута нашивки Кези, так сразу и говорит, что ему нужен лейтенант Абстракт. «Идем», — схватив Кадиша за руку, сорвался с места Андрей. Конец истории Кадиш изложил ему уже на бегу. «Короче, Рут тихо, мирно предложил зирям подождать, пока ты придешь и сам во всем разберешься. Ну, ребята, естественно, за мол, наш пленный, мы его в штаб доставим. Тем более, что у Рута одна рука на перевязи была. Вот они себя героями и возомнили. Но Рут, недолго думая, Джейми свистнул, который тут же в дежурной комнате сторожевой башни находился». — Сам знаешь, Джэмми много говорить не любит. В общем, этот мужик сейчас в дежурке с Джэмми и Рутом сидит. — А звери как? — поинтересовался Андрей. — Ну, в целом, неплохо, — подумав, ответил Кадиш. — Обиделись только на нас сильно. — На обиженных воду возят. Бросил на ходу Андрей. — Точно! — радостно заулыбался Кадиш. — Я о так и сказал. Не переживай, мол, Джак все поймет. «А что я должен понять?» — с подозрением глянул на Кадиша Андрей. но замялся Кадиш. «Короче, один из тех танкистов, что с Рутом заспорили. Шебутной такой, он Рута просто в сторону оттолкнуть хотел, а у того же пуля в плече сидит. Парень-то об этом не знал. А в этот самый момент Джемми на улицу и вышел. Видит, Рут согнулся пополам и от боли зубами скрижащит». Ну, в общем, прежде чем разобрались, что к чему джеми тому танкисту, челюсть свернул. И все. Андрею с трудом верилось то, что стычка, которую описал ему Кадиш, могла закончиться столь легко. «Все, Джак!» — с готовностью заверил его Кадиш. «Серьезно пострадавшим можно считать только одного танкиста со сломанной челюстью, а остальные...» «Остальные, можно сказать, отделались <смех> легким испугом», — усмехнувшись, ответил Кадиш. «Ну, в конце концов, посуди сам, Джак. Нужно же было поставить их на место. Ведь это они проиграли танковое сражение, а цитадель мы могли взять и без их помощи». «После об этом поговорим», — махнул рукой Андрей. «У него не было ни времени, ни желания читать своим подчиненным нравоучения» по поводу того, что сейчас все находились в равном положении, и о сведении каких-либо старых счетов следовало следователя следовательно было позабыть. Тем более, что Руд, хотя и спровоцировал стычку, по сути поступил совершенно правильно, задержав странного незнакомца до прихода лейтенанта Должно быть, он догадался, что человек, появившийся из воздуха, мог попасть в цитадель, воспользовавшись внепространственным переходом. Оставалось лишь надеяться на то, что драка между танкистами, железных зверей и разведчиками Кэзи не повлечет за собой никаких серьезных последствий. У входа в сторожевую башню, рядом с сорванной взрывом дверью, стоял лениво, потягивая по перусу длинный эйх. Автомат висел у него чуть ниже груди, на перекинутом через шею ремне словно только для того чтобы служить удобной опорой для уставших рук кто на западных воротах спросся спросил уэххо андрей шаггодди лантер и двое молодых кеми и дзенак коротко кивнув андрей вошел в коридор ведущий к дежурке в дежурке имелись только два небольших узких окна больше похожих на бойницы выходящие на окружающий крепость канал света, проникающего через них в помещение, было явно недостаточно, поэтому под потолком горели две ярких лампы с круглыми жестяными рефлекторами. В комнате находилось три человека. Джеми сидел, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги под стол. Никакой напряженности или угрозы в его позе не было. Автомат лежал у него на коленях так же непринужденно, как держит трость в какой-нибудь расфранченной Денди на гравюре Берстли. Рут был вообще без оружия. Осторожно положив раненую руку на край стола и наклонившись вперед, он о чем-то негромко беседовал с третьим присутствующим в комнате человеком, одетым в полевую форму без знака в отличия, в котором Андрей сразу же узнал Алексея Александровича. «Мне повезло, что я встретил ребят из своего взвода», — сказал куратор, заметив вошедшего в комнату Андрея. «Хм». «Вас понизили в звании?» Алексей Александрович улыбнулся, присаживаясь на свободный стул, сказал Андрей. «В прошлый раз, когда вы появились в Кедалмаре, на вас был генеральский мундир. Я решил, что в нынешних условиях генеральский мундир может вызвать нежелательную реакцию тех, кто меня в нему видит», — также с улыбкой ответил ему куратор. «Вы осведомлены о том, что происходит в Кедалмаре?» «В какой-то степени» наклонил голову Алексей Александрович. «Я так понимаю, что при этих людях мы можем свободно обо всем говорить», — спросил он, указав на Джеми и Рута. «Да», — ответил Андрей, — «вот только с Рутом нам придется расстаться». «Это почему же?» Удивленно и одновременно обиженно вскинул брови Рут. «Потому что ты немедленно отправишься в госпиталь и останешься там до тех пор, пока врачи не разрешат тебе его покинуть». «Послушай, Джак, я совсем неплохо себя чувствую. А сейчас, когда каждый человек на счету, шутки с пулей, оставшейся в ране, могут плохо кончиться». Жестко, почти грубо перебил его Андрей. «А мне не нужен солдат без руки». «Я не хочу в госпиталь», — насупился Рут. «Это не рекомендация врача, а приказ командира». А «Если я откажусь его выполнять?» Искоса глянул на Андрея Рут. «Только попробуй!» Едва не в полный голос рассмеялся Андрей. И что-то тогда, не понимая причины смеха, недомевающе посмотрел на командира Рут. «Я прикажу Джемми, чтобы он отволок тебя в госпиталь и наручниками приковал твою здоровую руку к спинке койки». «И ты сделаешь это, Джемми!» С тоской посмотрел на приятеля Рут. Не поднимая со своего места, Джемми молча кивнул. «Понятно», – мрачно буркнул Рут. Когда сговориться успели. Медленно и с неохотой Рут поднялся со стула. «Приятно было с вами познакомиться, Алекс». На прощание махнул он рукой Алексею Александровичу. «Мне тоже, Рут», – ответил ему куратор. Посмотрев еще раз по сторонам и не найдя более никакого предлога для того, чтобы остаться. Рут глянул на лейтенанта, как апостол пётр на Иуду, и, безнадежно вздохнув, вышел за дверь. — Извините, Алексей Александрович, — обратился к куратору Андрей. — Я понимаю, что дело, с которым вы прибыли, куда более важное. — Все в порядке. Чуть приподнялся с стола руку с открытой ладонью, остановил его куратор. — Мне тоже показалось, что рана у парня серьезная. — Как вы оказались в цитадели? — переходя к делу, спросил Андрей. «Воспользовался внепространственным переходом», — ответил Алексей Александрович, последним, который был открыт перед тем, как «Айвель-5» спрятали в пространственный кокон. «Незадолго до прорыва запредельной реальности я успел получить сообщение от Гицеркуса, из которого узнал, что Кейзи брошены на уничтожение танкового корпуса железной звери», где якобы вспыхнул мятеж, и что тебе удалось поднять в воздух вертолет, находившийся в гиблом бару». Чуть раньше из независимого источника я получил информацию, что железным зверям был отдан приказ остановить движущийся в сторону столицы мятежный батальон Кейзи. Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что используя воздушную разведку, Кейзи намеренно выиграют танковое сражение. А после того, как полковник Бизард узнает о том, что его батальон объявлен мятежным, у него не останется иного выхода как только двинуть свои танки на Саббатскую цитадель. Алексей Александрович едва заметно улыбнулся. «В свое время я просматривал запись твоих уроков истории Кедлмара, и мне запомнилось, как ты предлагал атаковать цитадель, используя для этого воздушный десант». «Когда это было?» Андрей усмехнулся и покачал головой. «Я тогда еще даже представления не имел, как это будет выглядеть на самом деле». «Но тем не менее тебе это удалось». Рут в деталях опитал, описал мне вашу вертолетную атаку на крепость. Жаль только, что вертолет погиб. А кто управлял вертолетом? Дэл, конечно же. Я ведь не имею ни малейшего представления о том, как это делается. Я так и предполагал. И все же... Алексей Александрович удивленно покачал головой. На моей памяти это первый случай, когда сознанию донора удается взять под свой полный контроль двигательные функции, тело рецепиента. Но я ведь не имел ничего против этого, заметил Андрей. Конечно. Но вы ведь не просто по парку прогулялись, а управляли летящей по воздуху машиной. Да еще такой, на которой ни одному из вас прежде летать не приходилось. Расскажи ему о том, как твоим телом управляла МИИС ехидной усмешкой предложил Андрею Дейл. «Обойдешься!» — осадил его Андрей. Вслух же он произнес. «Дейл передает вам привет, Алексей Александрович, и просит сказать, что без моего участия он никогда бы не справился с управлением столь сложной летательной машины, каковой являлся Кедлмарский вертолет». «Подлая ложь!» — возмущенно воскликнул Дейл, но его крик, прозвучавший только в голове у Андрея, «Остался неуслышанным куратором». «Ты меня сам на это спровоцировал», — мысленно ответил напарнику Андрей. «Видно, я еще не потерял форму и навыки оперативной работы, если мне удалось правильно просчитать все ваши действия», — сказал Алексей Александрович. «Секундочку», — обратился к Андрею Дейл. «Но из всего вышесказанного я могу сделать вывод, что куратор с самого начала исходил в своих посылках из того, что мы с тобой пойдем на откровенное нарушение всех правил, установленных коллегией статуса для оперативных работников». «В самом деле, Андрей повторил доводы Дейла вслух для Алексея Александровича. На лице куратора появилось выражение удивления. «Так вы же все время только тем и занимались, друзья мои». И если бы я постоянно не прикрывал вас, представляя на заседаниях коллегии статуса вашей самовольной выходки, как заранее спланированные операции, вы бы давно уже вылетели с этой работы. Мне казалось, что вы должны были хотя бы догадаться об этом. Ну, в общем-то, мы с Дейлом как-то раз обсуждали подобный вариант. Дабы сохранить не только свою лицо, но и репутацию напарника, Андрей пошел на то, чтобы несколько покривить душой, Но мы никак не могли понять, какой в этом смысл для вас. Не для меня, друзья мои, а для статуса. Алексей Александрович назидательно поднял вверх указательный палец. Все дело в том, что, действуя обычными методами, одобренными коллегией статуса и неплохо зарекомендовавшими себя на других планетах, в Кайдалмаре невозможно раздобыть какую-либо полезную информацию. Самой большой победой... Других агентов, работавших на «Айвели-5», становились в лучшем случае документы закрытой статистики, свидетельствующие о том, что экономика Кедлмара трещит по всем швам, а голод давно уже стал обычным явлением, чем-то вроде сезонного авитаминоза. Все это и без того было понятно с первого взгляда и вовсе не нуждалось в документальном подтверждении. Вам же удалось даже в пирамиду забраться». Не удивляйтесь, я узнал это из беседы с моим новым другом Джемми. Но он оказался настолько скуп на слова, что я так и не вытянул из него. Что же вы там обнаружили? Мумифицированное тело Нани Лина. И еще десятка-полтора представителей высшего генералитета, убитых выстрелами в затылок. Должно быть после смерти Нани Лина, которая, насколько можно судить, произошла по естественным причинам, Кто-то принял решение сохранить это событие в тайне а заодно и устранить всех тех, кто мог бы претендовать на освободившееся место Кедлмарского диктатора. Кто это был и каковы были его мотивы, мы, скорее всего, теперь уже никогда не узнаем. Но вся беда в том, что в расположенной под пирамидой бункере никто не позаботился повесить возле двери табличку «Уходя, гасите свет». Намеренно или просто по недосмотру, тот, кто покидал бункер последним, оставил включенным персональный компьютер нелина который к тому же был подключен к компьютерной сети Цитадели. На компьютере в режиме самовоспроизведения прокру прокручивалась военно-стратегическая игра. Полем боя для этой игры служила карта Кедлмара. Компьютер продолжал играть, сбрасывая информацию обо всех своих ходах в сеть. А командование, сидевшее наверху в здании генерального штаба, воспринимало это как прямое руководство к действию и реализовывало в реальных условиях. Отчеты же о результатах проведения военных генераций против обез... обозначенных им же самим матежников компьютер принимал за ответные ходы противника. Так и продолжалась эта безумная игра до тех пор, пока полковник Бизард не расстрелял процессорный блок компьютера из автомата. Поразительно! Едва ли не с восхищением покачал головой Алексей Александрович. Лучшие аналитики статуса ломали головы, пытаясь найти ответ на вопрос, кто же в настоящее время осуществляет функции власти в Кедлмаре. Каких только фантастических гипотез я не наслушался от них за это время. Но такое... Такое никому даже в голову не могло прийти. Да уж, господин Макеев. Теперь вы можете быть уверены в том, что ваше имя окажется вписанным в историю статуса. Этот случай будет приводиться в качестве хрестоматийного примера того, до какого маразма может дойти тоталитарное общество, замкнувшееся на самом себе. «Признаться, в данный момент меня интересуют не учебники для начинающих оперативников, а судьба, уготованная Кедлмару», — сказал Андрей. «Что думает по этому поводу в статусе?» Сразу же после поступления сообщения о крупнопасштабном прорыве запредельной реальности на территории Кедлмара, коллегия статуса отдала приказ изолировать планету, укрыв ее пространственным коконом. «Но это, по-моему, уже все в Кедлмаре, и все успели заметить и оценить», — мрачно усмехнулся Андрей. «Теперь Кедлмар навсегда погрузился в сумерки, не так ли?» Ты знаешь, чего стоило техникам затолкнуть в тот же самый кокон еще и маленькое Солнце?» Алексей Александрович произнес эти слова настолько серьезно, что Андрей устыдился той язвительности, с которой задал вопрос. Куда проще было бы укрыть коконом одну планету, но в таком случае Кедлмар погрузился бы не в сумерки, а во мрак. А поскольку структура пространственного кокона исключает возможность создания внутреннего замкнутой термо термодинамической системы, в скором времени океан покрылись бы покрылся бы льдом. «Я не хотел никого обидеть», – смущенно произнес Андрей. «Я это понимаю», – едва заметно качнул головой Алексей Александрович. «Но и ты должен понять, что в коллегию со статуса Ходят не самоуверенные идиоты, легко и непринужденно, одним росчерком пера, подписывающие смертные приговоры мирам. После прорыва запредельной реальности, Айвель-5 превратился в реальную угрозу для всей нашей Вселенной, и его необходимо было изолировать. Статус поступил подобно врачу, удалившему с улиц густонаселенного города больного, являющегося разносчиком опасной инфекции. А почему из двух звёзд при «Айвиле-5» оставили только «Борх-2»? Всё дело в разнице и в размерах двух звёзд, в системе которых в своё время вращался «Айвил-5». Систему, в центре которой находилась бы звезда, сопоставимая по размерам с «Борхом-1», невозможно было бы накрыть пространственным коконом. С относительно же небольшим по размерам «Борхом-2» всё обстояло гораздо проще. К тому же техники внесли некоторые коррективы во взаимное вращение Борха-2 и Айвеля-5, которые привели к тому, что единственное небесное светило теперь никогда не будет заходить над территорией Кедлмара. «Как это?» — удивленно произнес Джемми, молча слушавший до этого беседу, происходившую по пон на понятном для него языке. «Борх-2 будет описывать круг по небесному своду». Повернувшись к джеме в полоборота, Алексей Александрович пальцем изобразил в воздухе путь, предначертанный для небесного светила Кедлмара. К сожалению, это приведет к тому, что в Кедлмаре прекратится смена дня и ночи, но в то же время это позволит стабилизировать климат. При обычном круговом вращении дождя вокруг Борха-2 в Кедлмаре неизбежно начались бы серьезные похолодания. В нашем же случае зона холода окажется в противоположном полушарии. Джейми медленно повел подбородком сверху вниз, давая понять, что ответ его вполне удовлетворил. — И что же собирается предпринять статус после того, как засунул «Айвель-5» в пространственный кокон? — спросил Андрей. — На этот вопрос пока еще не существует однозначного ответа, — покачал головой Алексей Александрович. К моменту, когда я покинул статус, ситуация, сложившаяся в Кедлмаре после прорыва запредельной реальности, была еще не ясна. Связь с группой Гитцеркуса прервалась. Мне же было дано указание в экстренном порядке свернуть все работы на Айвели 5 и незамедлительно вернуть всех наших специалистов в статус. «Для этого вам вовсе не нужно было отправляться в Кедлмар лично», — заметил Андрей, чувствуя, что куратор что-то договаривает «Верно», — согласился с ним Алексей Александрович. «Чем более, что к настоящему времени в Кэддлмаре остались только ты и группа Гицеркуса в гиблом бору». «Лайзу успели вы эвакуировать статус?» — спросил Андрей. «Нет». После того, как Гицеркус сообщил нам, что Лайза, считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена на территории гиблого бора в состоянии глубокого аутизма, Мы попытались открыть окно внепространственного перехода непосредственно на территории леса. Но сделать это оказалось невозможно из-за высокой концентрации запредельной реальности, которая вносила искажения в работу наших систем. Мы собирались забрать Лайзу завтра, после того, как кто-нибудь выведет ее из леса. Левая рука Алексея Александровича стояла локтем на столе. Он быстро взмахнул в воздухе пальцами, после чего также быстро снова сжал их в кулак. Но теперь проблемой стала эвакуация самой группы Гицеркуса. Связь с ними потеряна. О том, чтобы высадить где-то в окрестностях гиблого бора группу спасателей, которые не имеют ни малейшего представления, с чем им придется столкнуться, не может быть и речи. Я, например, не берусь даже строить предположения о том, где сейчас и что сейчас происходит на территории, и где произошел основной выброс запредельной реальности. Алексей Александрович умолк, ожидая, что Андрей задаст ему новый вопрос. Но Андрей молчал, предоставляя куратору возможность самому сказать то, о чем в принципе уже можно было догадаться. Игра в молчанку продолжалась недолго. Конец ей положил Джемми, глухо произнесший только одно слово. — Светлана? — Что? — удивленно посмотрел на него Алексей Александрович. Джемми постучал указательным пальцем сначала по коробке спускового механизма автомата, лежавшего у него на коленях, а затем тем же пальцем ткнул себя в грудь. Джемми хочет сказать, что во время встречи группы Гицеркуса... «Я поручил ему присматривать за Светланой», — объяснил куратору жесты солдата андрей Джемми сделал еще несколько быстрых движений кистью руки, после чего вытянул руку перед собой и описал ею короткую дугу. «Он считает, что должен отвечать за жизнь этой женщины до тех пор, пока она находится в его стране, и он готов помочь ей вернуться домой». Джемми коротко кивнул дав понять, что жесты его истолкованы правильно. «Даже если для этого придется снова вернуться в гиблый бор?» — спросил, обращаясь к Джемми, Алексей Александрович. Джемми молча усмехнулся и ласково, как кошку, сверну... свернувшуюся калачиком на коленях, погладил свой автомат. «К чему темнить, Алексей Александрович?» — произнес Андрей, стараясь, чтобы слова его звучали легко словно речь шла о каком-то вполне обычном деле, ради которого не стоило сотрясать воздух долгими речами. Только я могу попытаться отыскать группу Гицеркуса в Гиблом Бару и вывести ее оттуда. И как ты собираешься это сделать? У меня был телепатический контакт с девушкой из этой группы по имени Меиз. Сейчас она не отвечает на мои вопросы, что и понятно. Мои имплантированные усилители телепатических сигналов выведены из строя запредельной реальностью. Но МИИС обладает природными телепатическими способностями, и, возможно, нам удастся восстановить контакт, когда мы окажемся на более близком расстоянии друг от друга. А если не удастся? У вас есть какое-то иное предложение, Алексей Александрович? Вопросом на вопрос ответил Андрей. Или вы хотите убедить меня в том что у вас и в мыслях не было снова отправлять меня в гиблый бор. Андрей криво усмехнулся и покачал головой. «Даже если вы это скажете, я все равно вам не поверю». «Я могу предложить тебе выбор». Алексей Александрович вынул из кармана и положил на стол плоский электронный таймер размером с карманную зажигалку. Когда я покидал статус, этот таймер был установлен на двое суток по кедалмарскому времени. Точно такой же таймер был оставлен в статусе. Сейчас на них обоих осталось чуть больше 58 часов. Мой таймер одновременно является и маяком. Когда за данное время истечет, техники в статусе пробьют брешь в пространственном коконе, окружающем Айвель-5. И, сориентировавшись по сигналам моего таймера, откроют окно внепространственного перехода в том месте, где он находится». Иного способа связаться со статусом в настоящее время не существует. Я отдаю этот таймер тебе. Куратор ногтем толкнул таймер в сторону собеседника. Ты имеешь полное право провести время, оставшееся до открытия прохода здесь, в цитадели, в относительной безопасности. Никто не станет тебя за это упрекать. Ты выполнил свою работу и теперь не просто должен, а обязан вернуться в статус. Но за оставшиеся у тебя двое суток ты можешь попытаться отыскать Гицеркуса и его людей, чтобы вернуться в статус вместе с ними. Я бы попытался сделать это сам, но как человек здравомыслящий отдаю себе отчет, что у меня нет ни малейшего шанса добиться успеха. Я уже давно занимаюсь только планированием операций и контролем за их осуществлением, а оперативная работа требует постоянной тренировки. Алексей Александрович сукаризной покачал головой Андрей. Я ведь тоже в какой-то степени изучил вас. Если бы вы сомневались в моем ответе, то просто не стали бы затевать этот разговор. Куратор прикусил верхнюю губу и медленно отвел взгляд в сторону. Он словно решил вдруг изучить все дефекты на стенах комнаты. Каждый оперативник, погибший при выполнении задачи, которую поставил перед ним я, это частица меня самого. в статусе погибшего человека могут воссоздать заново, используя искусственное тело и матрицу с записью его сознания, сделанной перед отправкой на задание. Они даже не знают о том, что однажды им уже пришлось умереть. Сознание их, хранившееся в матрице, не сохранило воспоминаний о тех страшных событиях, Но я-то об этом помню. Я же не могу снова работать с ними, потому что постоянно испытываю перед ними чувство вины за то, о чем они даже и не подозревают. Во взгляде куратора, когда он взглянул на Андрея, казалось, отразились все прожитые им годы. Прежде всего я хочу, чтобы ты остался живым. Поэтому, если ты скажешь, что это задание слишком опасно, Мы больше не станем о нем говорить. Но если все же ты считаешь, что у нас есть шанс спасти техников из группы Гицергуса, мы должны попытаться воспользоваться им. Андрей медленно провел ладонью по подбородку, покрытому двухдневной щетиной. Я уже дважды был в Гибломбару, и оба раза... Мне удавалось выбраться из него целым и невредимым. Так что можно и в третий раз попытаться. Меня больше беспокоит другой вопрос. В районе цитадели нам удалось создать зону относительной стабильности. Быть может это единственное место в Кедлмаре, где мир остался таким, каким он был до вторжения запредельной реальности. Я здесь один, кто хотя бы немного понимает, с каким противником мы имеем дело. И если я покину цитадель, то все созданное сегодня может в одночасье рухнуть. А я, по-твоему, для этого дела не гожусь? Спросил Алексей Александрович, всем своим видом демонстрируя чувство уязвленного самолюбия. То, что я давно уже не занимался оперативной работой, вовсе не превратило меня в канцелярскую крысу. Вы хотите сказать, что собираетесь остаться в Кедалмаре? Удивленно посмотрел на куратора Андрей. «А для чего же я сюда прибыл?» лукаво улыбнулся Алексей Александрович. таймер я мог бы тебе и с курьером передать». «Вы считаете, что Кедолмар еще можно спасти?» Спросил Андрей. «Я считаю, что мы обязаны хотя бы попытаться сделать это», ответил куратор. «Но, в отличие от меня, большинство членов коллегии статуса склоняется именно к к мнению, что нужно немедленно эвакуировать Савель опять все население и вытолкнуть упакованную в пространственный кокон планету за пределы нашей Вселенной. Но ведь вначале речь шла об изучении запредельной реальности, с тем, чтобы найти способы бороться с ней. Прорыв произошел слишком неожиданно. Мощность его многократно превзошла все ожидания. Прежде нам никогда еще не доводилось иметь дело – целой планетой, превращенной в зону запредельной реальности. Техники опасаются, что если ее концентрация в области Айвеля 5 будет продолжать расти, то это может привести к тому, что она прорвет и пространственный кокон. Эвакуация сохранит жизнь людям, но уничтожит кедлмарцев как народ. Мы можем попытаться наладить нормальную жизнь даже в таких условиях, как сейчас. Посмотрите вокруг. Цитадель является живым примером того, что запредельная реальность отнюдь не всесильна. «Боюсь, что коллегию статуса этот довод не убедит», – безнадежно покачал головой Алексей Александрович. «Нам удалось убедить коллегию в том, что запредельную реальность можно удержать в пределах гиблого бора, и это закончилось катастрофой для целой планеты». Теперь же, если мы попытаемся говорить о том, что в Кедлмаре можно сохранить зону относительно стабильной реальности в пределах крепости, нас просто не станут слушать. Нам ответят, что подобные эксперименты могут привести к катастрофе, в которой погибнет вся Вселенная. «Значит, эвакуация Кедлмара – вопрос уже практически решенный?» – упавшим голосом спросил Андрей. «Я бы не хотел, чтобы это произошло», – ответил Алексей Александрович. «И я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сохранить Кедлмар и помочь ему выжить. Вы знаете, что нужно для этого сделать?» В голосе Андрея прозвучала затаенная надежда. «Возможно», – уклончиво ответил Алексей Александрович. «Но об этом мы поговорим после того, как ты вернешься, а я получу всю необходимую мне информацию».